Глава двенадцатая. Надкушенное пирожное. Естественно, получить по лицу мороженым не входило в мои планы. Я резко выдернула поднос из-под принесённых тарелочек с пироженными, так что они почти не сдвинулись с места и выставила его перед собой. Пиала ударилась, отскочила на пол и разбилась. По потрясающе красивым разводам Марамара растеклись совсем не эстетичные разводы мороженого. «Ты! Мымра безродная! Кто ты вообще такая?» Кинулась с оскорблениями ко мне та самая соседка дочери-подруги мамы Симуса. «Да такие, как ты, только сапожников с соседней улицы заслуживают!» «Поаккуратнее, Зельда, ты сейчас с моей невестой говоришь!» Симус встал из-за стола и, на удивление, выглядел очень внушительно и сурово. «А ты обманщик! Как ты вообще можешь разговаривать со мной после всех своих обещаний?» Зелда, видимо, так её звали, забавно топнула ножкой. «Это так было похоже на Элизу!» «Интересно, их где-то специально учат так делать?» «Странно, что нам в школе об этом не рассказывали». «Упущение». «Я тебе обещал, что вернусь, но не говорил, что к тебе». Хмыкнул с лёгкой улыбкой Симус. «Вот же засранец. Теперь понятно, почему его присылают на перевоспитание. Только вряд ли он перевоспитывается». Замечание Симуса нисколько не обрадовало Зелду. Она поджала губы и набрала воздух в лёгкие, готовая разразиться новой партией возмущения. Народ, естественно, пялился на нас. Дочь подруги мамы Симуса с прищуром смотрела на меня, выжидая, как же я себя проявлю. Надо было это прекращать. «Милый, у меня пропал аппетит». Я обратилась к Симусу, но посмотрела на Зелду. «Ты прав, я бы тоже не очень хотела есть надкушенное кем-то пирожное». Симус выразительно поднял бровь и хмыкнул. А девушка в негодовании начала надвигаться на меня, протягивая ко мне свои ручки. «Ну да». «А за ножками следить?» Я незаметно поставила ей подножку так, что показалось, что она просто поскользнулась на своём мороженом. «Не позволю называть меня безродной». Зелда пронзительно взвизгнула и шлёпнулась в лужу. Симус подошёл к ней и подал руку, чтобы помочь подняться. Те слова, которые она кричала дальше, я слышала только на мужских групповых тренировках. Дочь по подруги мамы Симуса, которая сидела за одним столиком с Зелдой, решила сделать вид, что с ней не знакома из глубины кондитерской послышался раскатистый голос хозяйки. Я взглядом намекнула Симусу, что пора уходить. Он подал мне локоть, и мы гордо откланялись «Тебя потом не предадут, анафеме?» – тихо спросила я. «Что мне, в первый раз, что ли? Ты откуда про надкушенность пирожного-то узнала?» «Угадала», – пожала плечами я. Симус галантно открыл мне дверь И я уже уходя почувствовала, как мою спину буравит очень знакомый и вызывающий трепет взгляд. И чем я так прогневала про матерь, что всё время натыкаюсь на инквизитора. «Он же вроде проехал мимо». «Или зашёл через служебный вход?» «Ты мне должен», – буркнула я, пока мы ехали в повозке к особняку герцогини. «За что это?» – Симус удивлённо вперил в меня взгляд. «Во-первых, я отвадила от тебя обиженную бывшую». Он попытался меня перебить, но я не дала, погрозив ему пальцем. «Мне вообще плевать, что у вас там было, и кто что кому обещал. Во-вторых, мы привлекли слишком много внимания. Бедная сиротка должна тихо отсиживаться в доме герцогини, а не быть причиной скандалов в популярной кондитерской. Ну а в-третьих, там был инквизитор, который, спешу тебе напомнить, ждёт приглашение на нашу свадьбу». «Так, может, не будем заставлять его ждать?» Подавшись вперёд, предложил Симус. Я закатила глаза и откинулась на спинку диванчика, вызвав этим его добродушный смех. «Ладно, значит, буду должен», – сказал он. «Только намекни, и я весь твой». Очень не хотелось, но по возвращении пришлось идти к герцогине. Она корпела над какими-то бумагами за своим необъятных размеров столом и тихо поскрипывала пером. При моём появлении мадам олейна подняла голову. И небрежно закинув перо в чернильницу, положила руки на подлокотники кресла. «Ты решила, что самая умная, да?» Презрительно бросила она мне. «Думаешь, племянника крутишь, а потом меня шантажировать будешь?» Я как стояла у порога, так и замерла там. Откуда у неё вообще появились эти мысли? «Зная Симуса, он тебя обрюхатит и смоется. А ты так и останешься с ублюдком. И с документами я тогда тебе помогать не буду» буквально выдавливала из себя по капле яд герцогиня. «Но держаться бы тебе от Симуса подальше. Именно его отец поймал твоих родителей и теперь рует носом землю, чтобы поймать тебя».